Приведем следующий пример. Пока агентства должны давать бухгалтерский отчет за проделанную ими работу, они тратят слишком много времени, сил и денег на разработку и реализацию политики, а не на то, чтобы понять, кто является их конечным клиентом. Это не только расточительно, но и разрушительно. Легендарный рекламщик Билл Бернбах, который создал креативное агентство Doyle Dane Бернбах, однажды заметил что настоящие гении отрасли вовсе не те, кто делает выдающуюся рекламу, а те, кто продает ее клиентам и те, кто получает деньги от клиентов. Вот они, две черные дыры рекламного бизнеса. В одну из них уходит время, которое агентство тратит на то, чтобы рекламировать клиентам свою работу, а в другую – время, которое они тратят на поиск нового клиента. Если бы все это время расходовалось на то, чтобы заставить конечных потребителей больше платить рекламодателям, реклама была бы в два раза дешевле и в два раза эффективнее. Лучшие сотрудники рекламного агентства имеют внутреннюю мотивацию, их не нужно понукать или иным образом управлять ими. Репутация клиента, с которым агентство хочет работать, на самом деле важнее размера гонорара, который получит агентство. Наш клиент Боб Такер из розничного магазина «Таргет», желая продемонстрировать нам свое доверие, как-то раз даже предложил запустить рекламу, которая ему не нравилась. Он был готов пойти на риск, потому что был уверен в профессионализме сотрудников агентства. Существует еще одна простая возможность – сократить количество сотрудников, участвующих в процессе принятия решения о запуске рекламы. Если на разных этапах процесса в него вовлекается множество людей, при этом не только ухудшается качество рекламы, но и попусту тратится время агентства, расходуемое на муторную процедуру утверждений и согласований, а не на поиск выхода из лабиринта рыночных проблем. Крупные современные агентства часто усугубляют эту проблему, создавая новые, собственные процедуры утверждения и согласования. И дело не в том, что большинству сотрудников агентства и компании клиента нечего привнести в этот процесс, а в том, что стремление получить одобрение всех и каждого буквально убивает хорошую работу, как смертельная болезнь. Хорошую рекламу нельзя сделать в условиях полной демократии. Критерии успеха. Одна из самых болезненных проблем рекламодателей, часто подрывающая их отношения с рекламным агентством, это сложность в выборе критериев успеха рекламы. В пирамиде отношений между клиентом, агентством и потребителем взгляды на то, что следует считать хорошей рекламой, часто различаются, причем все участники процесса упорно защищают свою точку зрения. Вот почему крайне важно, чтобы клиент и агентство заранее договорились не только о том, какие критерии успеха они будут использовать, но и о том, какую роль будет играть в нем реклама и как успех будет измеряться. Если успех нельзя измерить, им нельзя управлять. в высококачественной рекламе нельзя сказать то, что судья Верховного суда Поттер Стюарт сказал о порнографии. Я не могу сформулировать, что это такое, но когда я ее вижу, я знаю, что это она. Нельзя просто сказать, что если продажи падают, значит реклама плоха, или наоборот, что если дела идут хорошо, значит и реклама хороша вновь и вновь мы видим что рекламодатели отказываются от рекламной кампании или разрывают контракт с рекламным агентством если бизнес идет плохо и в то же время даже не пытаются улучшить рекламу если бизнес идет хорошо успех продукта или бренда зависит от многих факторов, но реклама обычно привлекает больше внимания потому что она наиболее заметна и оценивается более субъективно. А ведь объем продаж может падать потому, что продукт или его упаковка устарели, качество ухудшилось, а на дистрибуцию негативно влияют какие-либо внешние рыночные силы. Все это факторы, которые трудно выявить и устранить. Кроме того, они могут быть обусловлены решением руководства, для устранения последствий которого потребуется не меньше года. Между тем, всегда могут найтись люди, которым не нравится реклама, поэтому менеджеры всегда могут получить дополнительное время и рабочее пространство, заказав новую компанию или обратившись к новому агентству. Это, конечно, лишает рекламу реальной возможности замедлить снижение продаж даже в тех случаях, когда она могла бы это сделать. Именно из-за этого хаоса рекламодатель и агентство должны заранее, в самом начале своих отношений договориться относительно той роли, которую будет играть реклама и методах оценки ее эффективности. Это поможет бороться с распространенной в бизнесе тенденцией использования рекламы для решения проблем, на которые она никак повлиять не может. Любой хороший генерал знает, какое оружие пригодно для той или иной стратегической инициативы. Если стрелять по пулеметам из пистолетов, вряд ли пистолеты будут виноваты в том, что не смогли справиться с задачей. Глупо стараться выбрать лучшего производителя оружия, чтобы закупить у него пистолет и снова стрелять из него по тем же самым пулеметам. А в рекламном бизнесе нечто подобное происходит сплошь и рядом. Клиент постоянно испытывает разочарование, накапливая опыт разрушенных отношений и неудач на рынке, и все потому, что люди боятся говорить о том, чего реклама не может сделать. Как получить от агентства рекламу, неулавливаемую радаром? Получить от агентства рекламу, неулавливаемую радаром, Вот к чему в первую очередь стремятся рекламодатели, но, к сожалению, не все еще это понимают. Вот конкретные рекомендации, которые позволят добиться этой цели. Первое. Договоритесь заранее о критериях успеха и о роли рекламы в достижении успеха. Второе. Сообщите агентству, кто в действительности является заказчиком рекламы. Если на конечном этапе оценивать рекламу будет исполнительный директор, скажите об этом сотрудникам агентства и заручитесь их поддержкой, чтобы лучше управлять процессом. Клиенты, как правило, очень плохо умеют руководить процессом создания рекламы, поэтому не занимайтесь этим. Позвольте агентству самому представить рекламу всем сотрудникам вашей компании, ведь это то, чем они зарабатывают на жизнь. Агентство также должно помочь клиенту в управлении созданной рекламой, четко и последовательно изложив, как реклама должна работать и как, в конце концов, она будет приносить прибыль компании клиента. Третье. Никогда не обращайтесь к другим агентствам, если официально не ищите нового исполнителя, так как агентство, с которым вы работаете в данный момент, скорее всего, об этом узнает. В рекламной отрасли все друг друга знают, и репортеры, пишущие о рекламе, прекрасно умеют раскапывать грязь. Никогда не говорите и не делайте ничего такого, о чем бы вам не хотелось прочитать на обложке журнала 8week, потому что если вы это сделаете, вы, скорее всего, прочитаете там об этом. Если вы на самом деле хотите строить с агентством партнерские отношения, направляйте все предложения других рекламных агентств о сотрудничестве прямо вашему агентству. Четвертое. Обращаясь к услугам агентства, вы прежде всего нанимаете творческих работников. Хочет рекламодатель или нет, но он вынужден внедряться в креативный бизнес. Клиенты не должны совершить ошибку, пытаясь сделать агентство точной копией их компании. То, что отличает рекламное агентство от компании клиента и заставляет рекламодателя прибегать к его услугам, а не заниматься рекламой самостоятельно. Художники всегда нуждаются в меценатах. Роль мецената – это роль, которую лучшие клиенты играют для креативной команды агентства. Они покровительствуют творчеству и оригинальности. Многие клиенты не осознают эти культурные отличия и поэтому нанимают агентства, имеющие такие же ценности, как и они. В итоге они получают рекламу, очень похожую на ту, которую могли бы сделать и без посторонней помощи.